Глава шестая. Протянула еще сухарь гвардейцу, выбрав пшеничный. Для больных на голову грех жалеть. Если у князя гвардия из таких молодцов, на чем же держится его власть? Я поглядывала на шагающего гвардейца, представляя рядом с ним подобную замшелому у валуну хвесию, с открытым ртом слушающую мужа и легко тащившую в одной руке баржу, в другой бревно. Рядом с сыпичной парой бегают трое малышей и заливаются собачьим лаем. От картины у меня задёргался левый глаз. замерзла мышка. По-своему расценил мое состояние гвардеец. Давай костерок разведем, согреемся, ты поищи сухих веток. Гарльд, здесь где-то бродит шайка разбойников. Не лучшая идея. Через час по дороге будет деревня, там наверно останемся и заночуем. Сури, ты боишься каких-то отщепенцев? Презрительно изогнул бровь попутчик. они чуть не прирезали тебя. Ерунда, я просто разминался. Наклонившись, он хитро улыбнулся и шепнул: "Ты же меня спасла. Я хочу дать тебе шанс еще раз меня спасти и получить в полноправное владение все это". Гарльд развел руки, показывая себя во всей красе, представив себя рядом с весело лающими детишками и брательником, и гвардейцам, орущим: "Высечь шельмица!» Подумала, не сбежать ли от него по добру по здорову, Но бросать больных на голову запрещали правила вбитые с детства монахинями в обители. Моя обязанность была довести до города и сдать гвардейцам начальству. Боюсь, его рекомендация только ухудшит мнение обо мне. Вскоре мы вышли на тракт без приключений. Кастр лениво взбирался к зениту, изрядно прогревая волосы и одежда быстро высохли, и я перестала дрожать. К полудню стало жарко, и мне захотелось пить. Хлебнув энергетика, почувствовала силы дойти до самого города без остановок но наставник строго предупредил о таком эффекте. Он обманчив. Силы быстро иссякнут, и полное изнеможение застигнет прямо на ходу. Лучше придерживаться первоначального плана. Я разглядывала своего попутчика при дневном свете. Если не обращать внимания на ссадины и синяки на лице и теле, мужчина был очень красив. Изящные, благородные черты смуглого лица, ясный взгляд синих глаз совсем не вязались с образом деревенского идиота, который он нарисовал. Заметив, что я его разглядываю, Гарольд широко улыбнулся. Гаф. Я поперхнулась слюной, опустила очи долу и больше не рисковала психикой. Пока раздумывала, почему Светлая послала мне такое сокровище в попутчике, гвардеец свернул с дороги, предварительно объяснив, что отлучается в кустике. Помня о семейном недержании, я с ужасом замахала руками, быстрее отправляя мужчину. Планируя дальнейшие действия, я уже смирилась с тем, что ночью мне снова не придется спать. Ложиться рядом с Гарлдом опасно, не только из-за его темперамента, но боюсь, семейное недержание может случиться среди ночи. В другой комнате без присмотра ему взбредет в голову прогуляться и встрять в очередные неприятности. Поскулив про себя о непомерности наказания от светлой богини за непослушание, я постепенно смирилась с участью. так уговаривая себя потерпеть всего три дня в одиночестве, добрела до деревни. Обернувшись, не увидела знакомого силуэта и испугалась за болезного бедолагу. Одернув себя, удивилась, как этот проныра за несколько часов умудрился повесить на меня чувство ответственности за его жизнь. Не зная, куда идти и что делать, растерянно топталась на месте, мысленно ругая себя. Я не его мамаша. Не могу же я ему еще и штаны держать, бегая следом. Жил же он как-то без меня все эти годы, и сейчас не пропадет». Я соглашалась со всеми доводами, но сердце было не на месте. Рядом с этим трактом бродит много лихого люда. Вдруг мой дурачок нарвался на кого-то из них. Больше не раздумывая, рванула в лес. Наплевав на опасность, орала во всю глотку имя Гвардейца, но мне лишь эхо вторило. Оставив в непролазной чаще клочки рубашки и своих волос, уже к вечеру, когда кастер огненным краем коснулся горизонта, охрипшая, опухшая от слез, добрела до таверны, прикидывая, сколько посулить местным мужикам, чтобы они ночью помогли искать Гвардейца. Ввалившись внутрь замерла на пороге, таверна была битком набита. У центрального стола, усадив пышногрудую подавальщицу на колени, жмурясь, как кот, налокавшийся сметаны, развалился целый и невредимый гвардеец. Девица хохотала, делая вид, что хочет уйти, когда его рука обшаривала ее обширное полушарие. Тихо зарычав, мысленно обозвала себя дурой набитой. Прошла мимо гардеклада к стойке где потный, страдающий избытком веса и важности трактирщик протирал стаканы из-за трёх подбородков, не имея возможности оценить свою работу. Мне комнату любезный, ужин и горячую ванну, просепела больным горлом. Любезный глянул на мой жалкий вид и нелюбезно произнес. "Одноместных нет. Давайте двухместный, только быстрее, и горячее вино для горла". Стараясь не вслушиваться в гул голосов и довольные повизгивания подавальщицы, ожидала конец арифметических действий трактирщика. «Двадцать серебряных, соизволил назвать цену. Бутылку с собой возьмете», — я кивнула. Отсчитав положенную сумму, прихватила бутылку, уже взялась за перила, чтобы подняться наверх, когда густой бас пророкотал на весь зал, без труда перекрывая шум в зале. Эй, ты, дрыщ! Откуда на тебе куртка хвоста, которого утром нашли мёртвым мурики. Зал притих в ожидании начинающейся ссоры. Ярвана выдохнула и повернулась. Самые умные посетители, унюхав запах большой драки, бочком протискивались к выходу. Самые смелые с открытым ртом смотрели на смертника, посмевшего обратить на себя гнев громилы. Ты, невоспитанная свинья, говоришь с дворянином. Изволь извиниться и выйти вон. Рисуясь перед пышногрудой зазнобой, горделиво ответил гвардеец, пошатываясь, встал в позу, выпятив грудь. Девица тихо повизгивая от ужаса, стоя на четвереньках, пробуксовывала под чьей-то скамнёй, застряв обширными нижними полушариями. Я замерла, занеся ногу на ступеньку, и убеждая себя идти дальше наверх, плюнув на этого дурака, вымыться и завалиться спать. Ты кого свиньей назвал, титька тараканья? Проревел голосина и грохот ознаменовал, что Громила не собирался устраивать словесных баталий и перешел к наступательным действиям. Гвардеец попытался выхватить клинок, но промахнулся мимо рукояти. Громила ему ошибки не простил. Подлетев, он уже прицелился ударить Гарлда по многострадальной скуле, когда последний рухнул на подкосившихся ногах. Кулак про в опасной близости от уха.